Стояли макеты парусных кораблей, некоторые изрядного размера. По стенам были развешаны портреты предков. Один из них в особенности привлек мое внимание. На картине был изображен лихой капитан в длинном завитом парике и с подзорной трубой в руке. За его спиной белели паруса и кудрявились клубы порохового дыма. Художник явно старался курноса курносой свирепой физиономии моряка благообразие, но не слишком в этом преуспел. — А вот папин портрет, — говорил тем временем хозяин. — Ах, нет, доктор, вы не туда смотрите. Это Жан-Франсуа, наш родоначальник, один из храбрейших и благороднейших капитанов Короля Солнца. Он привез из Южных морей целый сундук с драгоценностями и купил это поместье. А папин портрет — третий справа. Я перевел взгляд в указанном направлении.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 Это весь мой капитал. Увы, мы, дезессары, уже не столь баснословно богаты, как прежде. Папины прихоти и матушкина непрактичности изрядно истощили некогда очень значительное состояние. Фамильные драгоценности из сундука Жана Франсуа, он показал на портрет Курносова предка, были обращены в наличность и по большей части растрачены».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 Он оглядел комнату. «Сколько стоит этот дом?» «Думаю, тысяч триста». Мы переглянулись. «Послушайте, сэр», — с невольной улыбкой молвил я, «но цена дома почти в шестеро меньше выкупа. Такой смысл отдавать много, если можно ограничиться меньшей жертвой. К тому же в цивилизованных странах недвижимость обычно страхуют».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 — подсказал Холмс, слушавшись весьма заинтересованным видом. — Но продолжайте, продолжайте. — Теперь там прячется от меня моя дочь-жени, когда я кричу и бронюся. Я человек несдержанный и часто, слишком часто, набрасывался на бедняжку с упреками, по большей части вздорными и несправедливыми. Он захлопал ресницами, из глаз потоком хлынули слезы. Дезосар закрыл лицо платком.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 Мой друг уже вошел в библиотеку, а я все еще протискивался боком. По стене скребли пуговицы сюртука, одного вовсе отлетела. И должен признаться, что я не раз помянул покойного Сара отца крепким словом. Но когда я, наконец, оказался внутри башни, перед моими глазами предстало зрелище, от которого все раздражение разом улетучилось. В первый миг я не успел толком разглядеть убранство круглой комнаты,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 «Я знаю, вы папина друзья из Лондона!» — воскликнула бедняжка звонким, мелодичным голосом. По-английски она говорила довольно чисто, разве что с легчайшим пришипятыванием. «Как жаль, что я не могу встретить Новый год вместе с вами. Но вы ведь придете чокнуться со мной шампанским. Профессор, всего один глоточек, в честь 20 века». Лишь теперь я взглянул на человека, который поднялся из кресла нам навстречу. «Доктор Лебрен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 но блокирует движение кишечника, которые в вашем положении были бы вредоносны. Газ, содержащийся в шампанском, может вызвать метеоризм и вспучивание живота. Не замечая, что Эжени мучительно покраснела, ученый Сухарь проворчал. — И, кстати говоря, новый век начнется не сегодня, а только через год. Вот тогда и выпьете шампанского. Если будете меня слушаться...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 Если бы ни кое-какие воспоминания о латыни, чудом сохранившиеся в моей памяти, я бы ничего не понял».